Эту ночь герцог провела отвратительно. До полуночи она не могла заснуть, вспоминая все пакости прошедшего дня: Нет, совет паров давно устарел. Непонятно, почему старая королева терпела его так долго. Впрочем, у Совета практически не было влияния на жизнь королевства. Единственным вопросом, в котором авторитет Совета паров был непререкаем, оставался вопрос престола наследия. Когда часы пробили три, герцог поднялась, накинула халат и, натянув на ноги уютные стоптанные тапки, выскользнула за дверь. Залы и переходы столичного зимнего дворца были знакомы ей с детства. В конце года, когда начинались сессии Королевского совета, нижние палаты парламента королевства, весь двор переезжал в этот древний замок, высевшийся почти в самом центре столицы. Корсавен – После смерти матери, воспитывавшейся при дворе, прекрасно помнила, какие елки для детей, какие балы устраивала старая королева в этих залах. На миг ее охватило сожаление, но потом она вспомнила о матери и упрямо набычила голову. Все, что она делала и собиралась сделать, справедливо и неизбежно. Герцог спустилась на два этажа, тенью проскользнув мимо опешивших охранников-реймейкцев, вышла в парк и направилась по засыпанной опавшей листвой дорожке к сторожке у ворот. Заглянув в окно, Корсавен увидела ту, кого искала — матушка Нефрет, старый гвардейский сержант. А последние двадцать лет бессменный привратник парка, как обычно, коротала ночь на пару с бутылкой собственноручно выгнанного пойла. Герцог толкнула дверь и шагнула внутрь. «Привет, старая пьянчушка!» «А?» Сторож еще не поняла, кто это заглянул на огонек в столь глухой час. Герцог поплотнее запахнула халат и, подойдя к столу, опустилась на колченогую, скрипучую табуретку. Налейка и мне твоего пойла, матушка Нефред. Бог мой, прошептала та. Да это же. Ладно, кончай, ты знала меня еще в то время, когда я была сопливым кадетом и прибегала к тебе, чтобы в тайне от всех выкурить трубочку. Так что просто плесни мне своего пойла и помолчи, пока я буду пить. Матушка Нефред вытащила из-под стола галоновую бутыль, в которой плескалась едва половина, извлекла не очень чистый стакан и нацедила с пол пинте. Герцог внутренне содрогнулась. Если пойло матушки фред не выдохлось со времени последней пробы, то перед ней сейчас плескалось в стакане столько градусов, сколько она обычно не потребляла и в течение недели. Герцог нерешительно протянула руку. А пошли они все к Адаму. В конце концов, она пришла сюда именно за этим. Корсавен глубоко вздохнула, задержала дыхание и одним духом вылила содержимое стакана себе в глотку. Потеря привычки к подобным опытам все-таки сказалась. На последнем глотке она закашлялась. Матушка Нефрет хрипло расхохоталась. «Что, девочка моя, забыла, как пьют настоящие гвардейцы?» Герцог отдышалась и бросила взгляд на сторожа. Та уже достаточно нализалась, чтобы чувствовать себя на равных хоть самим адамом. «Ладно, старая пьяница, не буду отвлекать тебя от беседы с лучшей подружкой». Она кивнула на бутылку. «Спасибо за угощение». И герцог, слегка пошатнувшись, вышла за дверь. Пойло матушки Нефрет было чудовищно противно на вкус, но обладала одним несомненным преимуществом. Оно начисто выбивало из головы все наличествующие мысли. Когда герцог, держась за стенку, добралась до своей постели, за окном уже начало светать. Корсавен рухнула на скомканные простыни, с трудом дотянула одеяло до пояса и провалилась в блаженный сон без сновидений. Агриппа не верила своим глазам. «Отдам, возьми!» «Зря она злилась на майора!» Тупая исполнительность Брандера на этот раз помогла поймать хвостик ниточки. Капитан еще раз вывела на экран скупые строчки. Дата последнего посещения наследницей, королевской сокровищницы. Дата последнего занятия по вольтежировке. Дата подачи рапорта об увольнении гвардейским сержантом Евлампой. Все три совпадают. Она вывела новый файл. Протокол допроса гафмейстера двора. На последнем занятии соплячка приказала удалить всех своих ровесниц, с которыми занималась обычно, и вместо предусмотренных тренировок по преодолению препятствий отправилась в лесопарк вдвоем с личным тренером. При ней была большая сумка. Новый файл. Два дня спустя гвардейский сержант Евлампа уволилась и убыла со двора. Проездные документы выданы до города Имилад. «Последняя занимаемая должность — личный тренер-наследницы по вольтижировке. Агриппа ошеломленно откинулась на спинку кресла. «Неужели нашла?» Она покачала головой. «Не стоит торопиться. Может, это просто совпадение?» Капитан протянула руку к коммуникатору, но тут в дверь снова постучали. «Да!» — нетерпеливо выкрикнула она. Будто подстегнутое нетерпением звучавшим в голосе капитана, в дверь буквально вбежала майор Брандера. «Прекрасно, майор!» — воскликнула Агриппа. «Я как раз хотела связаться с вами». Но, заметив возбуждение, написанное на лице майора, встревоженно спросила. «Что случилось?» «Там это, ваша милость, ну, то самое». «Спокойно, майор. Отвечайте просто и четко, желательно одним словом. Что и где?» «Наследница!» выдавила майор, путаясь даже в слогах. гриппа подскочила. «Где?» «На экране». «Есть сообщение?» Майор кивнула. «По общему каналу». «Нет, с поста». «С какого?» «Ну, мы это, оставили взвод, значит, после того, ну, когда...» «Стоп», догадалась капитан. «Из поместья графа Амальи». Майор кивнула. Гриппа почувствовала, что сердце готово выскочить из груди. Именно она настояла на том, чтобы оставить засаду в поместье графа, и вот рыбка попалась на крючок. Капитан повернулась к консоли и, вызвав на экран меню поступивших сообщений, быстренько отыскала файл с записью. Это было не совсем сообщение. По-видимому, у кого-то из космодесантников засады случайно включился коммуникатор и просто высветил на экране сценку. Девочка сидит у камина и смотрит на огонь. Сценка длилась несколько секунд. Потом раздался возглас. «У, гадина!» На экране мелькнул приклад десантного плазмобоя, и изображение исчезло. Агрипа резко повернулась к майору. И это все? Та испуганно кивнула. «Батальон в ружье. Грузиться на дисколеты. Готовность к вылету через полчаса». Она задумалась. О такой новости любому офицеру следовало немедленно доложить герцогу. Но, видимо, это лейтенант решила получить очередное звание досрочно. Что ж, капитан представила, до чего заманчиво самой захватить соплячку и преподнести герцогу как запеченного лебедя на блюде. К тому же не мешало бы упомянуть о бесхозном графстве, что будет весьма кстати. Поэтому не стоит сейчас тревожить лейтенанта. Пусть наслаждается предвкушением. И герцога пока не стоит беспокоить. Потому как если сообщить сейчас, то Корсавен может захотеть захватить наследницу сама. Ладно, сообщим уже в воздухе, когда отзывать будет поздно. Агриппа выключила консоль, вскочила и выбежала из комнаты. Ну все, соплячка, теперь тебе не уйти.